Решительно постучав в дубовую дверь большого особняка, построенного во времена королевы Анны, Дерл с удовлетворением отметила, что, хотя дом и окружен довольно обширным садом, и при нем имеется гараж, он имеет неухоженный вид. Значит, это дом человека с весьма умеренными средствами. В таких домах селились, уходя в отставку, чиновники имперской государственной службы. Она почти чуяла запах мебели и легко могла угадать, какого рода картины висят на стенах. В последнее время она начала интересоваться английской живописью, включая ранних прерафаэлитов. И хорошей мебелью XVIII века двери открыла пожилая женщина. Берл удивилась. Она ожидала, что ей откроют дочь покойной, то есть кто-нибудь помоложе. «Мисс Бойл Ансворд? А вы мисс Кис? Приехали посмотреть на вещи моей сестры?» да Женщина явно стеснялась. Сейчас она была согнута артритом, но когда-то была очень высокой, может быть, даже шести футов ростом. У нее была здоровая кожа и румянец на щеках, а темно-серые волосы были завязаны сзади в какое-то подобие просящего хвостика. Зеленые глаза, широкий нос, тонкие губы, черепаховые серьги с бирюзой, браслеты и ожерелье, цепочка и пояс, спущенный ниже талии. Берил Кис тут же постаралась определить, кто она такая. В целом хозяйка дома выглядела как дама из аристократической богемы Челси или Блумсбери начала века. Моя сестра была вдовой. Ее муж умер еще до войны. Он был врачом в Сингапуре. Руководил там больницей. Не думаю, что вас заинтересует большая часть вещей. Все очень старое. Хоть и не антиквариат в прямом смысле слова, но... «Вас рекомендовал мистер Виктор, так что я подумала, что дам вам возможность самой все посмотреть». Мрачный холл, как ожидалось, был заставлен темной мебелью, до того затертый и грязный, что трудно было определить материал. Там было и несколько картин, которым она уделит внимание чуть позже. «Очень любезно», — сказала Берил Кис. «Мистер Виктор, ваш поверенный?» «Поверенный моего племянника». «Он же был поверенным моей сестры, а мой собственный поверенный в райе, где я живу». Мисс Бойл-Ансворд говорила с легким акцентом. «Наверняка немка или еврейка», — подумала Беррел. «Они проследовали к переднюю гостиную, где были расставлены самые обычные стулья из одного комплекта с диваном, разные маленькие столики, растения в горшках и фотографии». Но тренированным глазом берил заметила, однако, что рамки фотографий были великолепными экземплярами серебра Либерти Кимрик. Либерти Кимрик. Изделие серебра в стиле модерн с кельтскими узорами. Кимрик означает «валийский», «кельтский», выпускавшийся в начале XX века Артуром Либерти, 1843-1916, по дизайну Арчи Бальда Нокса. Продукция фирмы Liberty была настолько популярной, что в некоторых европейских странах стиль «модерн» именуется liberty И вообще в комнате было очень много кимрика. Ваза, зеркала, часы. Явный словом шанс найти что-то действительно стоящее. Почти неосознанно Берел кивнула, демонстрируя сдержанное разочарование. «Что ж, давайте взглянем на другие комнаты, хорошо?» Я чувствую себя немного неловко. Мистер Виктор — мой старый друг. С вашей стороны так любезно было заехать. Я постараюсь осмотреть все как можно быстрее. Я уверена... Нет-нет, я никуда не тороплюсь. Я останусь на всю ночь в своем лондонском клубе, так что я не спешу. Что это за клуб? Нью-Кавендиш. Тогда вы должны знать леди Кенвик и миссис Беренгори, возможно. не близко Сейчас я редко посещаю клуб. Мисс Бойл-Ансворд смущенно улыбнулась. «А леди Беттертон?» «Да, с ней мы довольно хорошо знакомы». Улыбка облегчения. Этой смесью светской беседы и лести Берл установила контроль над положением. «Тогда позвольте мне вас подвести Я еду как раз в ту сторону. Буду вам очень обязана. Здесь трудно с транспортом. И долго идти до остановки». «Ну что?» «Давайте быстро взглянем на другие комнаты». К концу обхода Дэрил Кис заметила миниатюрного Холмана Ханта, двух высококачественных палмеров, несколько средненьких прерафаэлитов и английских акварелистов, сарджента Уистлера и одного Мане, почти наверняка Мане, несмотря на скрытую тяжелой рамой подпись. Еще она увидела два образца шаратона – столовый сервис «Веджвуд», большое количество Минтона и несколько отличных мейсенских статуэток. Хант Уильям Холлман, 1827-1910, художник-прерафаэлит. Палмер Сэмюэль, 1805-1881, художник-игравер, испытавший влияние Уильяма Блейка. Саржент Джон Сингер. 1856-1925. Американский художник, портретист, пейзажист, акварелист, жил в Англии. Мане Эдуард, 1832-1883. Французский художник, предшественник импрессионистов. Шератон. Мебель английского мастера Томаса Шератона, работавшего в 1790-1804 годах. «Веджвуд» — фарфор и фаянс английской мастерской «Веджвуд», основанной в 1759 году. «Минтон» — керамические изделия одноименной английской компании, учрежденной в 1793 году. Особенной популярностью пользовалась «Минтоновская майолика» в стиле модерн начала XX века. «Мейсон» — фарфор «Мейсонской мануфактуры», основанной в 1710 году в Саксонии под Лейпцигом. Характерная эмблема — скрещенные синие сабли. В машине она постаралась, чтобы у мисс Бойл-Ансворт создалось впечатление, что она делает какие-то сложные вычисления, и перед тем, как завести мотор, пробормотала. Если 750 было бы для вас приемлемо, Мисс Бойл-Ансворт пришла в замешательство и радостно согласилась. Это слишком щедро, по-моему. Вы уверены? Я бы так хотела поскорее от них избавиться. Я выпишу чек, хорошо? Тогда буду вас высаживать. И Берл двинула машину вперед. Ах, что вы, что вы! Можно и не торопиться. Но, наверное, так было бы лучше, потому что ничего не застраховано. К весьма значительному удовлетворению Берл, мисс Бойл-Ансворт, Покраснело. «Если, — сказала Берилл, — сочувственно, вы готовы доверить мне ключи, то я бы могла пристроить все. У меня есть доверенные люди. О, тогда бы сняли с меня такую большую заботу, и миссис Бойл-Ансворт удобней расположилась на сиденье. Да, такие вещи доставляют иногда много хлопот. Берилл плавно направила машину к перекрестку, проехав под железнодорожным мостом». Мои собственные родители погибли в прошлом году, и нам с братом пришлось заниматься их вещами. Попали под бомбежку с благодарностью за общую тему. Ракета. Они ехали в поезде. Как ужасно. Берил переключила скорость, стараясь не показать этим жестом, охватившие ее чувство триумфа. Рыба-картошка с копченым лососем, отличный акулий завтрак. Фугас угодил прямо в настырь в зеленую лавку. Зацепило. Тогда же, если нынче вечером он не придет домой, тогда завтра найдет в своей постели молочника. Вот, не везет. Значит, с уксусом было бы, пожалуй, пикантнее. Вот штунг он гадит себе в гадкес. А все от него без ума. Ну и бондит, ну и бондит шлуп. А его папаша — лучший пекарь в Брикстоне. Слончежу сгасло. Штунг — идиш, идиот. Гадкис — идиш, кальсоны. Бондит — идиш, мошенник. Шлуп — идиш, ничтожество. Слонцею сгасло. Польское солнце уже село. Переходя дорогу у светофора рядом с Брикстон-таунхоллом, Данди Баннаджи помахал Дэрил Кис, но она была занята разговором с пожилой женщиной. Данди проводил взглядом машину, решительно двинувшуюся в сторону невидимой реки, и пошел к автобусной остановке у универмага Бонмарш. чтобы доехать до арендуемой им квартиры в многоэтажном доме сразу за Смит-сквер в Вестминстере. Все остальные жильцы были похожи на политиков, проводивших там лишь часть своего времени, благодаря чему уикенды бывали исключительно тихими, мирными. Ему было бы жалко навсегда съехать отсюда. Он смотрел через дорогу на разрушенный дом и думал о том, сколько людей там погибло. С фау -2. нет шансов добраться до убежища. Фау-1 были ужасны, но и хотя бы было слышно, а Фау-2 несется быстрее звука. Вы могли сидеть у себя в гостиной и слушать радио, когда вдруг откуда ни возьмись, вот она, беззвучная смерть. Сколько еще могли выдержать лондонцы, у которых не осталось уже никаких сил? Хотя на такого рода вопроса существовал негласный запрет, В департаменте эту тему поднимали не раз, несмотря на то, что чиновники старались не касаться гражданских дел. Он сел на автобус 109 маршрута, который шел в Вестминстер. Сел внизу, на скамейку. Когда они добрались до Стокуэлла и Кеннингтона, он смутно почувствовал, что покинул самую опасную зону. Поскольку у Джозефа не было телефона, он попросил Данди по приходу домой позвонить миссис Кис в Харроу. и передать ей, что Джозеф задержался в Саутенде и приедет утром. Предположив, что женщина была родственницей мистера Кисса, Данди удивился такой таинственности, поскольку чувствовал, что они стали уже очень близки друг другу. Хотя Джозеф начал приглашать его к себе домой в Брикстон всего несколько месяцев назад. Кто эта женщина? Мать Джозефа? Его жена? Никогда не знаешь, что они скрывают, эти англичане. Он достал записную книжку и набросал в нее свои наблюдения, поскольку с тех пор, как японцы потерпели поражение и ситуация в Индии нормализовалась, он собирался написать для одной из индийских газет серию статей об английской жизни и обычаях. Автобус трясло, и писать было трудно. Если индийским газетам его материал не понравится, он обратится в какой-нибудь нью-йоркский журнал, Перед войной он напечатал несколько статей, хотя редакторы постоянно меняли свое мнение, и невозможно было рассчитывать на их честность. Закрывая шариковую ручку колпачком, он заметил, как обтрепался рукав его спортивного пиджака. Это был его единственный приличный летний пиджак. Он решил, что попробует отвести его в ателье на Пикадилли. Там на пиджак поставят кожные заплатки на локти Как только автобус пересек Вестминстерский мост, Данди положил ручку и записную книжку в карман и приготовился сходить. Я думал, ублюдки уже насладились блицем, но им всегда мало. Я называю это предательством. Я называю это тем, что есть. Да, я знаю более мрачные районы Лондона. Я жил и работал в разных кварталах Фуллема, Соммерстауна, Ноттингдейла. В сравнении с ними Брикстон — это пригородный рай. Я знаю, что значит быть полицейским и там, и тут. В Нотинг-Хилле действительно есть воровские притоны, где уголовники кутят в кабачках по подвалам, а потом поднимаются наверх в свои убежище. Не покидая дома, они могут найти искупщика краденого, и проститутку. Это то, что мой сержант обычно называл полным спектром пороков. Даже таксисты откажутся вести вас в Нотинг-Дейл. Существует сотни рассказов о правящих там семейках, которые привыкли к кровавым схваткам с полицией. Однажды они забаррикадировали нас на нашем участке, нам приходилось патрулировать потрое. Нет, лучше уж старый добрый Брикстон, пусть даже с его бандами. С теми парнями всегда знаешь, где находишься, не то что с этими из Ноттингдейла. Поверь мне, на этот счет ист энд слишком переоценивают — «Я делаю ставку на южные районы. Ты уверен, что тот тип нас не узнает?» Смакуя каждое движение, Джозеф Кис моет посуду, аккуратно ставит ее в маленький деревянный шкафчик, сооружает бумажную крышку и с помощью клейкой ленты закрепляет ее на банке сгущенного молока, потом садится в свое удобное кресло. Когда он юношей покинул дом и вышел на сцену, Это была его первая комната, унаследованная им от одного жонглера, который вышел на пенсию и уехал на побережье, в Кент. Комната обустроена так, как все его комнаты, хотя здесь он держит меньше сокровищ. Вместо афиш здесь висят групповые фотографии. Главным образом из его детства, хотя один снимок был сделан в Спрингфилдской психбольнице. Данди Афиш, Банаджи — единственный гость, которого когда-либо приводил сюда Джозеф Кис, если не считать одной харистки Но это было еще до того, как он женился. Если бы он не сошел с ума и не отказался от своего истинного призвания, то он, наверное, рано или поздно рассказал бы же не об этой квартире. Но после того, как его решение прекратить телепатическую практику было принято ею в штыки, он перестал ей доверять. Между ними исчезла близость. «Дом в Харру...» записан на ее имя и почти полностью оплачен. Что бы с ним ни случилось, этот дом и значительная страховка делают ее будущее вполне определенным. Она всегда без вопросов встречала любую его ложь, и он даже не знает, подозревает она что-нибудь или просто ей все равно, чем он занят, в то время как ей предоставлена полная личная свобода. Пока не поздно, он мечтает обсудить эти вещи, но при этом путается в своем вранье все больше, и ложь уже превратилась в привычку. Они достигли жалкого равновесия, которое ни один из них не хочет теперь нарушать. И все остается как есть. Он все еще любит свою Глорию. И она, может быть, любит его, но она так сильно хотела, чтобы он стал театральной звездой, что не может примириться с его таинственным сопротивлением своей судьбе. Когда-то она мечтала о том, как будет поддерживать его в восхождении к славе, как будет переживать его провалы, но оказалась не готова ни к тому, ни к другому. Он сочувствует ей, но измениться не может. «Глория, моя дорогая!» Он смотрит сквозь маскировочную сеть на улицу, где пятнистая дворняга обнюхивает ржавые мусорные баки. поставленные у дорожки, в конце которой нет ворот. Даже солнечный свет не может скрасить мерзость запустения, сгладить впечатление того, что все отчаявшиеся души должны окончить свои дни именно здесь. Неужели в социалистической утопии с такой нищетой действительно будет покончено? Восстанет ли из руин мраморный город? Джозеф Кис надеется, что этого не произойдет, ибо он любит Лондон таким, как он есть. Радикально изменить образ города значит разрушить его и посягнуть на жизнь миллионов уцелевших жителей. Он представляет Энди Мион Роуд оживленной улицей, по которой взад и вперед ходят горожане в хитонах и сандалиях. Идеализированная афинская сцена времен Перикла. Это так забавляет его, что он громко смеется. «А почему бы нет? Почему, черт побери, нет?» «Всего доброго, мистер Атли!» Он сотрясается, и ком-то сотрясается вместе с ним, дребезжа, рискуя упасть с полки на голубой кафель перед его газовой плитой, маленькие китайские вазочки — подарок Патрисии Грант, актрисы, которой крутила с ним роман целый сезон в Сканторпе в 1942 году. Про эту английскую актрису известно лишь то, что она снималась... В хоррор-драме Виктора Говера «Проклятие Рейденов» 1946 по пьесе Морриса сандоза Другая. Патрисия Грант снималась в фильме 1991 -го года «Антихрист». Не сразу он приходит в себя, встает и поправляет вазы. Иногда, чувствуя себя несчастным, он утешается тем, что знает, Патрисия с радостью отдалась бы ему, стоит ему только намекнуть. Ему нравилось обедать с ней или совершать маленькие вылазки в деревню, Но он постоянно помнил о том, что принадлежит другой. Даже вид униформы летчика королевских ВВС в аллее за домом в Харру ничего не изменил для него в этом отношении, хотя он и понимал, что рано или поздно в его жизни появятся сложности. Он был намерен оттянуть этот момент на как можно более долгий срок. Что касается полифонии, то даже самые современные залы неохотно устраивают концерты, возможно, потому что люди в военное время черпают уверенность и утешение в традиции, в то же время это не объясняет обилие появившихся в последнее время экспериментальных произведений литературы, поэзии, даже живописи. Прокашлившись, он вдруг спрашивает себя, А чего же они все ждут? Может быть, все привыкли к драматическим событиям, и теперь им требуется, чтобы они происходили регулярно? Тогда война — это наркотик? Тогда все на крючке? Если Англии суждено обрести покой, что изобретут политики для того, чтобы вернуть людей к жизни? Еще одну войну? Вряд ли социалистам удастся построить свой дивный новый мир за пару лет. «Дивный новый мир», 1932, роман «Антиутопия» Олдоса Хаксли. Джозеф Кис надеется, что за этим не последует гражданская война. Он знает, что люди бывают подобны бойцовым псам, которые, будучи перевозбуждены не имея возможности драться со своими врагами, часто разворачиваются и нападают на друзей. Он заплывает в опасные воды. Политика напоминает ему о сестре – И он вдруг начинает нервничать, охваченный внезапным подозрением, что она где-то поблизости. Может быть, ищет его, использовав все свое влияние в высших сферах на то, чтобы выдворить его отсюда. Всем лондонцам знакомы слухи о том, что в Министерстве внутренних дел есть списки всех тайных квартир. И они действуют не менее изощренно, чем русские. Он снова подходит к окну и наклоняется, чтобы осмотреть «Эндемион Роуд». Но теперь даже собака исчезла. Только потрепанный черный дрозд сидит напротив на дереве и издает тревожный крик. Но Джозеф Кис знает, что дрозд просто паникер. Кричит «Помогите!» Даже после того, как благополучно удрал из лап кота. Но слушать его вопли некому, другие птицы исчезли. Открыв потайной ящик письменного стола, он достает из своих запасов довоенный мятный леденец. Он сосет, думает... отдыхает. Он снова в кресле, его черты безмятежны. Сеть спадает на окно складками, напоминающими мелкую решетку, тонкие прутья, вставленные в оконные створки, за которыми виднеются крыша, листва, в отдалении голубое небо. Чуть подняв голову, он мог бы увидеть оставшиеся после бомбежки руины одного из больших зданий, придававших такой аккуратный вид Брикстон-Хилл. Но Брикстон-Хилл почти... утратила привычные черты. Уцелели только трамвайные рельсы, пересеченные телефонными кабелями и электрическими проводами, канализационными и газовыми трубами, связывающие Брикстон так, как стальные прутья связывают бетон, и, возможно, именно по этой причине пригород не был полностью уничтожен. Задремав, он видит, как туман клубится на склонах древнего холма Суррей, ставшего потом Лондоном, Мягкий утренний туман летней порою. Трава покрыта маргаритками и одуванчиками. Песчаная колея тянется там, где нынче проходит Брикстон-Хилл. Из тумана проявляются очертания крытых кибиток, затейливо расписанных, и в них фигуры в традиционной одежде. Это цыганские караваны, ведомые лохматыми пони, такими же стойкими и выносливыми, как и их хозяева. За ними следуют другие, обыкновенные повозки. Они везут продукты к лондонскому мосту, чтобы накормить тех, кто толпится на другом берегу реки. Бегают косматые пастушьи собаки, похожие на овчарок. Бредут валы и мулы, ломовые лошади. Они идут торговать с городом, чтобы потом снова вернуться в деревню. Кого-то из своих они оставят здесь, когда уйдут. Он пытается разглядеть их лица, однако тогда теряет их из виду. Он опять расслабляется и смотрит, как процессия движется, накатываясь прямо на него. Это приятное и ничем не примечательное видение посещает его часто, как будто вся страна постоянно находится в движении, как будто Лондон — это ось, вокруг которой вращается все остальное. Это упорядочивающая, цивилизующая прогрессивная сила, которая влияет в первую очередь на домашние графства, затем на дальние графства. и, наконец, на империю, а через империю и на мир в целом. Это город, обладающий большей властью, чем все города прошлого, и, может быть, большей властью, чем все будущие города, ибо ни Нью-Йорк не может сравниться с Лондоном, ни Вашингтон, ни какой любой другой город. Лондон – последняя столица эпохи больших городов. Золотой век подошел к концу. Лондон уже определенно достиг своего зенита и обречен закатываться подобно Афинам или Риму. Память о нем будет долговечнее, чем его камни. Туман окутывает цыган, гуртовщиков, стада. Джозеф Кис пытается прорваться сквозь него, но вдруг понимает, что уже спит, и сон выходит из-под его контроля.